Глава сорок пятая Кэлен уставилась на рисунок ковра у самых своих ног. Она не хотела вызывающе смотреть в черные глаза пока Показная баравада в такой момент ни к чему хорошему привести не могла. Когда Кэлен приходилось идти пешком, хотя сами сестры ехали верхом, она всегда твердила себе, что это сделает ее сильной к тому времени, когда сила действительно понадобится. Но вот теперь, примерно из таких же соображений, она не стала проявлять совершенно бесполезного прямого сопротивления. Выступать против своего захватчика, как и против того, что он собирается сделать с ней – В случае, когда она знает, что не в состоянии остановить это, приведет только к безрассудной трате собственных сил. Ей хотелось сохранить пыл своего гнева до подходящего момента. И такой момент должен настать. Она пообещала себе это. И даже если для этого придется броситься в зубы самой смерти, она все равно выпустит всю свою ярость на тех, кто сделал это с ней и со всеми остальными невинными жертвами имперского ордена. Она увидела, как сапоги Джегона возникли прямо перед ней, и задержала дыхание, ожидая, что он схватит ее. Она еще не знала, что именно он сделает, когда это действительно случится, и как ей удастся выдержать то, что по ее разумению он собирался сделать. Ее взгляд скользнул чуть выше, ровно настолько, чтобы увидеть, где висит на его поясе нож. Рука императора лежала на его рукоятке. «Мы выходим», — сказал он. Кэлен взглянула с недовольным видом. «Наружу? С какой целью?» «Сегодня вечер турниров Джаладгин. Различные подразделения нашей армии имеют свои команды. И бывают особые вечера, отведенные для таких соревнований». Дух наших войск поднимается, когда они видят своего императора, наблюдающего за их игрой. Со всех покоренных частей нового мира отбираются люди и получают шанс соревноваться с другими командами. Для них это исключительная возможность приобщиться к новой культуре, которую мы несем в эти дикие земли. Возможность стать частью структуры имперского ордена и принять наш образ жизни. Лучшие игроки иногда становятся героями, из-за таких людей дерутся женщины. Моя команда целиком состоит из таких герои, которые никогда не проигрывают. Толпы женщин дожидаются этих мужчин после игр. Готовые раздвинуть для них свои ноги. Игроки в Джала могут выбрать любую женщину. Келен обратил внимание, что хотя, будучи императором, Джаган, скорее всего, мог выбирать любую из многих женщин, которые желали близости с таким представителем власти и силы, он все же предпочитал брать их силой. Он предпочитал брать то, что не предлагалось. Брать то, что не мог получить как результат собственных заслуг. Сегодня вечером некоторые из команд проводят отборочные игры. И все они надеются, что однажды смогут получить шанс сыграть с моей командой в великом соревновании за высшие награды. Моя команда раз другой в месяц играет с лучшими из лучших. Они никогда не проигрывают. Но в каждой новой группе претендентов всегда тлеет надежда, что именно они окажутся теми, кто победит лучших. То есть императорскую команду. И будут объявлены победителями игр. Для такой команды будет предостаточно наград, Не последний из которых наиболее красивая из тех женщин, что сейчас проводят время только с мужчинами моей команды. Казалось, ему нравилось рассказывать ей о нравах этих женщин, словно он говорил обо всех женщинах вообще. И делая это, по сути, сообщал ей, что думает, что она точно такая же. Она бы предпочла вскрыть вены. Проигнорировав эти косвенные намеки, она задала ему вопрос. «Но если твоя команда не играет, для чего тебе смотреть эти игры? Ведь несомненно, что такой человек, как ты...» не стал бы дарить свое драгоценное присутствие верно подданным исключительно только из великодушия он уставился на нее с недоумением будто это был очень странный вопрос но ну, разумеется чтобы посмотреть их стратегию выявить самых сильных и самых слабых среди тех кто будет противниками моей команды к нему снова вернулась коварная улыбка То же самое, что делаешь ты. Оцениваешь всех, кто может стать твоим противником. И не пытайся убеждать меня, что не делаешь этого. Я вижу, как твой взгляд застывает на оружие. Оценивает планировку помещений, позиции людей, укрытия и маршруты для побега. Ты все время ищешь возможность... Всегда следишь, всегда думаешь, как справиться с теми, кто стоит у тебя на пути. Джала очень похожа на это. Эта игра тренирует стратегическое мышление. Я видела, как играют в нее, И могу сказать, что стратегия в ней не самое главное. В первую очередь, эта игра тренирует жестокость. Но если тебя не привлекает стратегия... Тогда ты без сомнения будешь наслаждаться, наблюдая, как напрягаются и борются друг против друга потные мужчины. Большинство женщин любят смотреть игру ради этого. Мужчин больше привлекает стратегия, как выигрываются или проигрываются состязания, возможность поболеть за свою команду, представить себя на месте игроков. Женщинам нравится наблюдать полуголые тела и лоснящиеся от потом мускулы. Они любят видеть победу сильнейших мужчин, мечтают быть желанными для победивших героев и планируют способы сделать себя доступными для них. И то, и другое не представляет для меня интереса. И жестокость, и бессмысленное спаривание. Он пожал плечами. На моем языке джаладин означает игра жизни. А разве жизнь не борьба, не жестокое и грубое состязание, состязание людей и полов? Жизнь подобна джаладин – это жестокая борьба. Кален знала, что жизнь могла быть жестокой, но знала и то, что жестокость не главная в жизни и не ее цель и что состязание полов не было столкновением противников, а означало сближение в общей работе и наслаждение жизнью. «Для таких, как ты, да», – сказала она. «И в этом одно из отличий между мной и тобой. Я использую насилие лишь как последнее средство. Лишь тогда, когда требуется защитить мою жизнь, мое право на существование. Ты же используешь насилие и жестокость, как метод исполнения своих желаний, даже самых обыденных, потому что за исключением силы, у тебя нет ничего заслуживающего внимания, чтобы предложить взамен того, что ты хочешь или в чем нуждаешься, включая и женщин. Ты отбираешь, а не заслуженно получаешь. Я выше этого. Ты не ценишь жизнь и не ценишь ничего, что в ней есть, а я ценю. Вот почему тебе приходится сокрушать вокруг все доброе и ценное. Потому что это раскрывает никчемность твоей жизни и показывает путем контраста, как ничего не создавая, ты попусто растрачиваешь свое существование. Вот почему ты и другие подобные тебе ненавидят таких, как я. Потому что я лучше тебя, и ты знаешь это. Подобное убеждение, как метка грешника. Посчитать свою собственную жизнь, имеющий значение и смысл, есть преступление как против Создателя, так и против твоих собратьев. И только она взглянула на него, он выгнул бровь, изображая предостерегающий взгляд, и наклонился к ней чуть ближе. Он поднял толстый палец, украшенный отнятым у кого-то золотым кольцом прямо перед ее лицом отмечая важный момент. Словно учил эгоистичного и своевольного ребенка, едва избежавшего заслуженной порки. «Братство Ордена учит нас, что быть лучше, чем кто-то конкретный, означает быть хуже каждого». Кэлен никак не могла отреагировать на столь вульгарную идеологию. Этот благочестивый постулат стопорожней веры предоставил ей неожиданное истинное проникновение в бездну натуры варвара и в мстительную природу самого Ордена. Эта концепция, сама же опровергающая то основание, на котором она построена, что жизнь имеет право существовать ради самой себя, с целью оправдать убийство ради абсолютно притворных убеждений Ордена относительно правильного понимания общего блага, Этим примитивно сконструированным и рациональным догматом он просто и непреднамеренно разоблачил все и вся. Это объясняло порочность всех его побуждений и главных эмоций, управляющих поведением этих людей чудовищ, огромными массами собранными вместе и готовыми убить любого, кто не подчинится их убеждениям. Это был догмат, отрицающий цивилизацию, и прославляющий дикость как способ существования, и требующий постоянной жестокости, чтобы уничтожать любую достойную идею и человека, который ее принял. Это было учение, привлекающее в свои ряды воров, желавших считать себя добродетельными, убийц, жаждущих священного оправдания крови невинных жертв, что насквозь пропитало их души. Этот догмат... Приписывал любое достижение или успех не тому, кто его реализовал, а, напротив, тем, кто не работал над ним и не был его достоин. Именно потому, что они не заработали его исследовательно, не заслужили. Он ценил грабеж, а не созидание. Это было анафема индивидуальности. В то же самое время это было пугающе печальное признание своей гнилой сути и слабости неспособности существовать ни на каком другом уровне, кроме как будучи примитивным животным, вечно в страхе ежищемся от того, что кто-то еще может стать лучше. Это был не просто отказ от всего, что является благом, и не просто неприятие чужих достижений. Это на самом деле было нечто гораздо худшее. Это было выражение, точащее изнутри ненависти ко всему хорошему. Прорастающее из внутреннего нежелания приложить усилия ради чего-то по-настоящему ценного, подобно всем иррациональным верованиям, это тоже было абсолютно неосуществимым. Чтобы быть справедливым, подобное верование должно отказываться от стремления к доминированию, что противоречило самой вере, за которую они сражались. Но в самом ордене равенство не существовало. Не было равенства среди всех этих просветителей и глашатаев насильственного равенства. Игрок ли самый профессиональный солдат или император, лучшие здесь не просто были нужны, но служили примерами для подражания и высоко ценились. С тем, чтобы как общность они все таили внутреннюю ярость от невозможности жить согласно их собственному учению. И страх, что при этом они будут раскрыты, и в качестве наказания за их собственную неспособность осуществить их священные верования через приверженность этим учениям они вместо этого обращались к бичеванию других, объявляя во все услышания, как презаренные все люди, и изливали ненависть к самим себе, на козлов отпущения. Таким образом, Они просто перекладывали вину на жертв. В итоге их вера становилась не более чем надуманным богословием. Абсурдом, повторяемым как заклинание в попытках придать правдоподобие. Чтобы сами слова стали священными. «Я уже видела эти игры, Джала», – сказала Кэлен и отвернулась от него. «У меня нет никакого желания смотреть еще раз». Он стиснул ее плечо, разворачивая ее лицом к себе. «Понимаю, тебе не терпится, чтобы я затащил тебя в постель, но придется подождать. А прямо сейчас мы отправляемся наблюдать за игрой Джала». Распутная улыбка медленно расползлась на его лице, подобно жирному навозу, вытекшему из прогнившей души. Если тебе не доставляет удовольствия наблюдать за стратегией и состязательной стороной этих игр, ты можешь наслаждаться видом крепких тел соперников. Уверен, подобное зрелище поможет тебе стать более благосклонной к тому, что произойдет несколько позднее этой ночью. Но постарайся не быть слишком нетерпеливой. Неожиданно Кэлен осознала, что глупо протестовать по какой-либо причине, стараясь избежать его постели. Но игра Джалла происходила снаружи, а у нее не было никакого желания снова выходить туда. Но выбора у нее не было. Она ненавидела необходимость пребывать среди этих мерзавцев. Кэлен тут же напомнила себе, что следует сдерживать свои чувства. Солдаты все равно не увидят ее. Так что возоржать просто глупо. Он взял ее за руку и повел к выходу из шатра. Она шла, не оказывая сопротивления. Сейчас был неподходящий момент, чтобы сопротивляться. Снаружи их поджидали пятеро особых стражей. Они все обратили внимание на то, что Кэлен одета. Но ни один из них не проронил ни слова. Они стояли высокие, прямые и внимательные. По внешнему виду готовы броситься на кого угодно, если последует приказание сделать это. Без сомнения, стоя перед их императором, они были максимально готовы ко всему, желая произвести на него впечатление. Кэлен полагала, что быть лучше, чем остальные, неплохо, если ты император, и это положение никогда не сделает тебя хуже каждого. Он боролся за догмат, из которого исключил самого себя. И также поступали все до одного его люди. Кэлен понимала, о чем это говорит. «Вот это твои новые стражи. Недавний инцидент не должен повториться, поскольку эти люди могут видеть тебя». Все мужчины выглядели вполне довольными как самими собой, так и, несомненно, предполагаемым безвредным характером женщины, которую им выпало охранять. Кэлен бросила короткий, но внимательный взгляд на первого из тех, перед кем сестры поставили эту новую задачу. Партнера того, что был с перебитым носом. Одним взглядом она оценила оружие, которое тот носил. Нож и грубо сделанный меч с деревянной рукояткой из двух половинок, примотанных друг к другу. И то, как непривлекательно он выглядел, нося их таким странным образом. Этот взгляд подсказал ей что это те самые орудия, которые он без всякого сомнения с показной храбростью использовал, когда резал невинных женщин и детей. Она сомневалась, что он хоть когда-то пользовался им в рукопашной схватке с другими мужчинами. Да для нее он был обычным подонком, ничего более. Устрашение. Вот было его оружие. Самодовольно улыбаясь, он всем своим видом показывал, что она не произвела на него впечатления. В конце концов, он едва не затащил ее в свою палатку. По его представлениям, он находился всего лишь в паре шагов от того, чтобы заполучить ее. «Тебя?» – сказала она, указывая ему пальцем прямо между глаз. «Тебя я убью первым». Все ее стражи негромко фыркнули. Она метнула вдоль них и их оружие оценивающий взгляд, запоминая все, что заслуживало внимания. Затем указала на человека с перебитым носом ты умрешь вторым после него. А как насчет нас троих? Спросил один из оставшихся, едва сдерживая смех. В каком порядке ты будешь убивать нас? Кэлен пожал плечами. Узнаете перед тем, как я перережу ваши глотки. Все мужчины рассмеялись. Не рассмеялся лишь Джеган. Советую вам относиться к ее словам серьезно. Последний раз, когда в ее руки попал нож. Она убила двух моих самых доверенных телохранителей, людей, более искушенных в боевом ремеслении жилевы, и сестру тьмы. Убила собственноручно и в течение короткой минуты. Установилась тишина. «Вы все должны быть постоянно на чеку, или я сам выпотрошу вас, если мне только покажется, что вы недостаточно внимательны к своим обязанностям. А если она сбежит из-под вашего наблюдения, я отправлю вас в шатры для пыток и прикажу, чтобы ваша смерть тянулась целый месяц, а плоть сгнила и мертвела прежде вас». Теперь в головах этих людей не осталось никаких сомнений относительно серьезности намерений Джегана или ценности его приза. Как только Император целенаправленно отъехал верхом от своего шатра, многочисленный эскорт из сотен, если не тысяч наиболее преданных и опытных людей из ближайшего окружения сам собой сформировался вокруг него. Пятеро особых стражей окружали Кэлен со всех сторон, кроме той, где находился сам Джеган. Они все двинулись через лагерь в доспехах и с обнаженным оружием. Кален сначала решила, что Джеган, как лидер, просто принимает обычные предосторожности против шпионов и лазутчиков. Но затем поняла, что здесь кроется нечто большее. «Он был лучше, чем вообще кто-либо».